Массимо Пельютчи. Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека. 53 кратких урока ныне живущим. Моей жене Дженнифер, чья любовь и поддержка позволяют мне вести счастливую жизнь с легкостью. Часть первая. Ставка на философа-раба. Эпиктет и я. Жизнь моя поменялась в одночасье и к лучшему осенью 2014 года. По крайней мере, именно тогда началась важная, яркая и полезная метаморфоза, которая продолжается во мне до сих пор. Толчок дало знакомство с философом, о котором раньше мне никогда не приходилось слышать, несмотря на то, что имя его за восемнадцать веков стало нарицательным. Я говорю об эпиктете. Вот его слова, с которых все и началось. «Я должен умереть, если уже я умираю, а если через некоторое время сейчас я завтракаю, поскольку настал час завтрака, и вот тогда я умру». Этот фрагмент меня потряс. Кем, скажите на милость, был этот парень из первого века, в двух предложениях показавший, что у него есть и восхитительное чувство юмора, и практичное отношение к жизни и смерти? Извест на нем не так уж и много, даже его настоящего имени мы не знаем. Эпиктетос на древнегреческом означает просто «приобретенный», ибо был он рабом, рожденным около 55 -го года в Иераполе, ныне Памуккале, на западе Турции. Купил же его Эпофродит, богатый, вольно отпущенник и секретарь императора Нерона. Через какое-то время после приезда в Рим, Эпиктет начал изучать стоическую философию у самого почитаемого наставника тех дней, Музония Руфа. Возможно, это помогло ему, когда с ним случилось событие, во многом определившее его дальнейшую жизнь. Он навсегда сделался храмом. Ориген рассказал нам, как Эпиктет перенес это несчастье. «Вот вам Эпиктет, который, когда его хозяин выкручивал его ногу, улыбаясь, спокойно говорил, «Сломаешь». И когда тот сломал, он сказал, «Не говорил я, что сломаешь». В конце концов, Эпиктет обрел свободу и начал сам преподавать философию в Риме. Поначалу дело шло не очень хорошо. Ссылаясь на случаи, произошедший с ним во время мудрствований на улицах имперской столицы, он предостерегал одного из своих учеников. «И вот здесь опасность, как бы он сначала не сказал, а какое тебе дело, милейший, кто ты мне? А затем, если и дальше не оставишь его в покое, не надавал тебе тумаков. Когда-то и сам я ревностно занимался этим делом, пока не попал в такое положение». Нам известно, что раздражал Эпиктет не только уличных прохожих. Подобно многим стоикам до и после него, он имел опасную привычку говорить правду властям-придержащим, за что император Домициан в 93 году изгнал его из города. Эпиктет, не пав духом, перебрался в Никополь, находящийся в северо-западной Греции, и основал там собственную школу. Она стала самой известной философской школой Средиземноморье. Позже ее посетил император Адриан, пожелавший лично выразить уважение прославленному учителю. Подобно Сократу, примеру которого он следовал, Эпиктет ничего не писал, сосредоточившись вместо этого на обучении своих многочисленных учеников и беседах с ними. К счастью, одним из них был Ариан из Никомедии ставший позже чиновником, воинским начальником, историком и самобытным философом. Именно в его изложении дошли до нас две подборки по учению Эпиктета, собранные в четыре книги «Бесед» — половина трактата, увы, позже была потеряна — и короткий сборник наставлений, известный как «Энхиридион» — краткое руководство. Жизнь Эпиктет вел простую, в браке не состоял, а собственности почти не имел. Уже в зрелых годах он усыновил ребенка своего друга, которому иначе грозила смерть, и воспитал его с помощью некой женщины. Умер Эпиктет в 135 году, в возрасте примерно 80 лет, что по тем временам, да и для любой иной эпохи, было случаем выдающимся. Возвращаясь к моему собственному открытию Эпиктета, скажу, что я был ошеломлен. Почему мне не пришлось сталкиваться с его идеями раньше? И почему даже имени его не довелось услышать? Ведь я довольно хорошо был знаком с трудами других именитых стоиков, особенно Сенеки и Марка Аврелия. А вот эпиктет мне не попадался даже в годы философских студий в аспирантуре. Для современных философов-профессионалов, занятых, как это часто бывает, кропотливой сортировкой всякой ерунды, которую мудрец из Иераполя презирал, его звезда, вероятно, давно закатилась. И тем не менее, влияние его не ослабевало на протяжении веков и продолжает расти сегодня. Поучение Эпиктета и в особенности его Энхиридион произвели впечатление не только на последнего римского стойка императора Марка Аврелия. Энхиридион переводился и исправлялся на потребу дня христианами в средние века, а в монастырях его применяли в духовных упражнениях. Первое издание на латыни увидело свет в 1479 году благодаря Анджело Полициано, посвятившего свой перевод одному из флорентийских «Медичи». Пиком популярности книги, как и следовало ожидать, стали 1550-1750 годы, период от Возрождения до Просвещения. Первый перевод на английский, с французского, был сделан Джеймсом Стэнфордом, в 1567 году. Миссионер и изуит Матео Ричи перевел книгу на китайский в начале 17 века. Джон Гарвард завещал принадлежавшую ему копию, основанному им в 1638 году колледжу, а Адам Смит, Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон имели по экземпляру этого сочинения в личных библиотеках. За много веков Энхиридион эпиктета иногда всплывал и в весьма необычных обстоятельствах. Так Шекспир вкладывает в уста Гамлета следующие слова: сами по себе вещи не бывают хорошими и дурными, а только в нашей оценке. Гамлет, акт второй, сцена вторая. А это ничто иное, как легкий парафраз фрагмента пятой главы Энхиридиона. Эпиктет также упоминается Франсуа Рабле в «Гаргантюа» и Пантагриэле. Лоренсом Стерном в «Жизни и мнениях» Тристрама Шенди, джентльмена, Джеймсом Джойсом в «Портрете художника в юности». Его часто перефразировал Джон Мильдон. Если говорить о временах не столь далеких, можно упомянуть о том, что Дэвид Мемет и Уильям Мейси, назвавшие свой новаторский метод режиссуры практической эстетикой, упомянули эпиктета в числе вдохновивших их источников. То же самое сделал и Альберт Эллис, основатель рациональной эмоционально поведенческой терапии, новейшего психотерапевтического метода, показывающего сегодня наилучшую результативность. В изданном в 1998 году романе Тома Вулфа «Мужчина в полный рост» есть герой, чья жизнь в тюрьме налаживается благодаря чтению энхиридиона. Джеймс Стокдейл, боевой летчик, воевавший во Вьетнаме, Попавший в плен, позже получивший медаль почета, а в 1992 году выдвигавшийся на пост вице-президента Соединенных Штатов, в своих воспоминаниях рассказывает, что Эпиктет спасал ему жизнь в годы, проведенные в печально известной тюрьме Ханойский Хилтон, где его пытали и держали в одиночной камере. В начале 20 века американский теолог Рейнхольд Нибур написал стихотворную молитву о душевном покое которая получила широкую известность и активно используется в организациях подобных анонимным алкоголикам. Вот ее слова. Боже, даруй мне душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Ту же идею мы находим у Соломона Ибн Габироля, еврейского философа XI века, а также у Шантидевы, буддийского мудреца VIII века. Но все же самый ранний вариант этой молитвы встречается на первых страницах Энхеридиона, и скоро мы убедимся в этом. Ариан, ученик Эпиктета, которому, как уже говорилось, мы обязаны текстами краткого руководства и бесед, писал своему другу Луцию Гелию. Он и Пиктет, ведя их беседы, явно стремился только к тому, чтобы направить мысли слушателей к самому лучшему. Когда он сам вел беседы, слушатель неизбежно приходил к тому, к чему он и хотел привести его. Поскольку Ариан сохранил для нас поучение Эпиктета, мир стал лучше. Бесчисленное множество людей извлекли пользу из озарений философ о том, как устроен космос и как вести себя с другими людьми. А если посмотреть шире, то живучесть стоицизма на протяжении тысячелетий свидетельствует о прагматизме доктрин, лежащих в его основе, а также о ценности стоической философии в качестве инструкции и в демонической жизни, той жизни, которая стоит того, чтобы жить. Я уверен, что Ариан постарался сохранить слова Эпиктета отчасти из уважения или даже любви, которую питал к своему наставнику. Спустя почти два тысячелетия то же уважение и та же невысказанная любовь подвигли меня разработать собственное руководство по стоицизму для современного человека, согласовать поучение Энхиридиона, а вместе с ним и всю философскую систему стоицизма с запросами современности. Вдохновляет же меня надежда на то, что еще большее число людей сможет воспользоваться могуществом этой философии, меняя свою жизнь к лучшему. Разумеется, некоторые будут возражать против моей новаторской интерпретации, Собственно, среди самих древних стоиков тоже не было согласия в том, каким практическим последствиям должна вести их философская система. И, конечно же, даже предлагаемая мной версия когда-нибудь устареет и потребует обновления, учитывающего прогресс познания. Впрочем, стоики и сами предсказывали такое развитие событий и приветствовали его. Кое-что, однако, с античных времен не сильно изменилось. Я говорю о самой человеческой природе. И как раз поэтому слова, написанные для людей, живших почти две тысячи лет назад, их современниками, по-прежнему находят глубокий отклик у нас, живущих сейчас. У греков или римлян не было смартфонов и социальных медиа, самолетов и атомного оружия, но они любили, надеялись, боялись и умирали точно так же, как мы сегодня. И пока жизнь человеческая, независимо от эпохи, будет оставаться в основах своих одной и той же, стоицизм пригодится людям в качестве одного из самых мощных средств, позволяющих выносить неизбежные жизненные невзгоды и наслаждаться жизненными дарами, если, конечно, мы сумеем оставаться скромными и мудрыми. Как пользоваться этой книгой? Это руководство представляет собой то, что называют латинским словом «vedemecum» А именно подручное справочное пособие. Иначе говоря, его можно отнести к давней традиции издания небольших по размеру карманных книг, которые люди могли носить с собой. Буквальный перевод с латинского: Ваде и ти мекум со мной. Название руководства я выбрал, потому что в нашей жизни есть многотрудный путь, причем большая ее часть проходит отнюдь не в тиши библиотеки или покое-гостиной. Первый раздел книги, который вы сейчас слушаете, задуман как введение в стоицизм вообще и в учение эпиктета в частности. К этому разделу можно будет возвращаться, когда потребуется, чтобы освежить в памяти основные постулаты этой философии. Самым важным разделом является центральный, он, собственно, и есть руководство как таковое. Его можно слушать, вообще не имея представления о стоицизме, эпиктете, да и философии в целом. Раздел состоит из 53 параграфов, каждому из которых соответствует глава Инхиридиона. В некоторых случаях содержание моей версии не слишком отличается от того, что написал Эпиктет, и тогда вам придется слушать его слова, просто переложенные на современный язык и обрамленные более привычными примерами. Но среди них есть 27 параграфов, почти половина центрального раздела, относительно которых мое видение более или менее отличается от трактовок, предложенных Эпиктетом. Для меня эта часть книги представляется ключевой. В ней я шаг за шагом реализую свое намерение осовременить стоицизм в контексте 21 века и будущих времен. Именно это начинание я амбициозно называю «Стоицизмом 2.0». Темы, поднимаемые в отличающихся от оригинала параграфах, Остались теми же, что и у Эпиктета, однако подхожу я к ним по-иному. Насколько по-иному? Это я покажу в третьем и заключительном разделе руководства по стоицизму для современного человека. Эту часть книги предлагаю считать компактным изложением того, чем современный стоицизм, по крайней мере в моей версии, отличается от оригинала. При этом, разумеется, стоит иметь в виду, что стоическая мудрость менялась и обновлялась на протяжении веков и тысячелетий. Учение стоиков. Основы. История стоицизма начинается примерно в конце IV века до нашей эры, когда финикийский купец Зенон, уроженец города Китий, потеряв в кораблекрушении все, что имел, прибыл в Афины. О том, что случилось после, рассказывает Диоген Лаерцкий Он плыл из Финикии в Пирей с грузом Пурпура и потерпел кораблекрушение. Добравшись до Афин, а было ему уже 30 лет, он пришел в книжную лавку и, читая там вторую книгу ксенофонтовых воспоминаний о Сократе, пришел в такой восторг, что спросил, где можно найти подобных людей. В это самое время мимо лавки проходил Кратетт, Продавец показал на него и сказал «Вот за ним и ступай». С тех пор он и стал учеником Кратета. Воспоминания о Сократе, написанные ксенофонтом, книга о жизни Сократа, а Кратет-Фиванский – известный философ Киник. Слово «киник» тогда не имело того значения, каким оно обладает сегодня, как и слово «стоик», между прочим, и скорее отсылало к философскому учению, озабоченному тем, как жить – пользуясь лишь самым необходимым и при этом воспитывать в себе добродетель, совершенствовать нравственный облик. Зенун обучался у Кратета и нескольких других философов, пока примерно в 300 году до нашей эры не принял решение самому стать учителем. Подбирая место для занятий, он остановил свой выбор на открытом и очерченном колоннадой пространстве, находившемся в непосредственной близости от главной рыночной площади Афин. А горы. Это место было известно как Пестрая стоя, расписной портик. Отсюда и пошло название стоицизм, сохранившееся за философской школой Зенона до сих пор. Новая философия учила, что жить следует в согласии с природой. Подразумевалось под этим не то, что люди должны, сбросив себе одежды, бежать в лес поближе к деревьям, а то, что им нужно воспринимать свою человеческую природу серьезно. По учению стоиков наиболее важное отличие человека от любого другого живого существа заключается в том, что люди обладают способностью к мышлению, хотя это не значит, что мы всегда или часто ведем себя разумно, и склонностью к социализации. Из этого наблюдения стоики выводили основную аксиому своей философии «благая человеческая жизнь» та, какую древние называли «эвдемонической». Это жизнь, сознательно посвящаемая совершенствованию общества. Соответственно, стойки были космополитами, считавшими все человечество одним большим сообществом братьев и сестер. В отличие от представителей большинства других философских школ того времени, стойки полагали, что женщины интеллектом не уступают мужчинам. Они разработали весьма практичную житейскую философию. Их подход порой называют «искусством жить». Начиная думать и действовать как стойк, следует принять в качестве универсального нравственного ориентира набор так называемых «кардинальных добродетелей». Всего их четыре – практическая мудрость, смелость, справедливость и умеренность. Определяются они следующим образом. Практическая мудрость заключается в понимании того, что для нас хорошо и что плохо. У стойков это сводится к осознанию важной истины – Единственным благом для человека выступает добродетель – нравственное совершенство, а единственным злом – порог – нравственный изъян. Все остальное, в том числе и благо, обладание которыми желает большинство людей – здоровье, богатство, слава и тому подобное – относятся к разряду индифферентного. Это значит, что наличие таких вещей можно счесть разумным и в силу этого уделять им внимание, но в нравственном отношении они всегда остаются нейтральными. Другими словами, жизнь в богатстве, возможно, и хороша, но сама по себе она человека хорошим не делает. Аналогичным образом жизнь в бедности может доставлять неудобства, но от пребывания в таком состоянии человек плохим не становится. И наоборот, богатый не обязательно плох, бедный не обязательно хорош. Смелость есть упорное стремление действовать нравственно, перед лицом опасности или в ситуациях, в которых кто-то другой предпочел бы бездействие, чтобы избежать критики или наказания. Справедливость характеризует действия, лишенные пристрастности по отношению к другим. Справедлив тот, кто всегда проявляя уважение к достоинству других людей, поступает с ним так, как хотел бы, чтобы и они поступали с ним. Умеренность означает склонность в любой ситуации делать не менее, но и не более того, что требуется в конкретном случае. Важнейшая особенность учения стоиков заключается в том, что все четыре добродетели считаются неразрывно связанными между собой. Взятые в совокупности, они составляют лишь различные грани самой главной добродетели, которую можно назвать мудростью в широком смысле этого слова. Нельзя, например, быть смелым и одновременно несправедливым. Если вы храбритесь перед лицом опасности, руководствуясь неправильными резонами, то вы не можете считаться нравственно смелым человеком. Вы просто самонадеяны или даже хуже того? Давайте предположим, что ваш начальник у вас на глазах притесняет сослуживца. Следует ли вам вмешаться? Стоический подход предполагает активацию всех четырех добродетелей разом. Практическая мудрость напоминает вам, что вмешиваться в такого рода ситуации хорошо для вашей репутации, тогда как не вмешиваться плохо, а это означает положительный ответ на поставленный ранее вопрос. Смелость требует, чтобы вы вступились за сослуживца, несмотря на то, что начальник может вам за это отомстить. Справедливость говорит, что вы сами не захотели бы подвергнуться подобным притеснениям и оценили бы по достоинству помощь любого, кто вступился бы за вас. Следовательно, логика требует от вас поступать также и в отношении других. Наконец, умеренность подсказывает надлежащий ответ начальнику: тихо возражать себе поднос Слишком мало, но накинуться с кулаками слишком много. Помогая людям стать лучше, стойки придумали целый ряд практических упражнений, среди которых ведение дневника, медитация, мягкие формы временного самоограничения. Постоянное и вдумчивое обращение к четырем добродетелям, полагали они, поведет вас долгим путем совершенствования собственного нрава и подготовит к служению тому, что стойки называли человеческим космополисом. Философия Эпиктета. Основы. Эпиктет жил на несколько веков позже Зенона. В философию стоиков он ввел ряд новшеств, в том числе предложив радикально новый способ практического осуществления положений этого учения. Удивлять это не должно, поскольку каждая философская и, безусловно, религиозная доктрина, все время сталкивающаяся с внутренними и внешними вызовами, представляет собой постоянно меняющийся набор идей. Вследствие этого любая философия подвержена преобразованиям. Через них она приспосабливает себя для практического использования в конкретную эпоху. В подтверждение этого можно заметить, что всего лишь через два поколения после Зенона один из величайших логиков древнего мира Хрисип из Сола, внес так много уточнений в изначальное положение стоицизма, что Диоген Лаэрский сообщает. Не будь Хрисипа, не было бы и Портика. Под этим имелось в виду серьезность тех новаций, которые он привнес в учение стоиков. Но еще до Хрисипа, равно как и после него, истинность этого учения оспаривалась представителями эпикурейства и скептицизма, а само оно в своей эволюции выявило три самостоятельных периода, которые без особых затей стали называть ранний, средний и поздний стоей. Одно из новшеств эпиктета заключалось в разработке замысловатой этики ролей, морального подхода, основанного на вдумчивом отношении к различным ролям, исполняемым нами в жизни. В их число входят главная роль человека, живущего в обществе, роли, выбираемые нами, например, отца или друга, а также роли, задаваемые нам обстоятельствами, например, сына или дочери. Предложенная эпиктетом ролевая этика – была в свою очередь развитием и конкретизацией похожей теории, разработанной Панетием Радовским, философом средней стои, жившим в 185-109 годах до нашей эры. Теперь я хотел бы сосредоточиться на двух важнейших аспектах философии Пиктета, поскольку именно они послужат опорой для наилучшего понимания и правильного использования этого руководства по стоицизму. Речь идет о так называемой дихотомии контроля,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 Изложенное современным языком, это положение означает, что мы отвечаем только и исключительно за вынесенные нами суждения, принятые нами мнения и разделяемые нами ценности, а также за наше решение действовать или бездействовать. И ни за что больше. Мы даже не властны контролировать нашу умственную активность, которая, по мнению современной науки о мозге, во многом осуществляется без нашего участия. На все остальное, в особенности на такие внешние обстоятельства, как здоровье, богатство, репутация и тому подобное, мы можем пытаться влиять, но в конечном итоге они зависят от поступков других людей, а также от сложившихся обстоятельств. Как и уже в уже упоминавшейся молитве о душевном покое, основная идея здесь в том, что нам нужно культивировать в себе мудрость, различать между тем, что находится в рамках нашего контроля, и тем, что остается вне его». Воспитывая в себе смелость энергично подступаться к первому и с невозмутимостью принимать второе. Дихотомия контроля не была изобретением эпиктета. Он просто выдвинул ее в центр своей версии стоицизма. В отличие от своих предшественников, Эпиктет сформулировал дихотомию контроля наиболее ясно всесторонне следовал вытекающие из нее следствия и неизменно обращался к ней в своей практике учителя философии. При этом более ранний вариант этой идеи можно найти у Синеки. Тот противопоставлял добродетель, всегда остающийся на совести самого человека, внешним обстоятельствам, всецело определяемым фортуной. Дихотомию контроля можно обнаружить и в сочинении Цицерона «О пределах блага и зла». И хотя Цицерон, живший между 106 и 43 годами до нашей эры, принадлежал скорее к школе скептиков, а не стоиков – Он сочувственно относился к стоицизму, узнав о нем от Поседония, представителя средней стои, то есть из первых уст. Более того, именно Цицерон, на мой взгляд, предложил лучшую из встречавшихся мне метафор, позволяющую правильно понять дихотомию контроля. Ведь подобно тому, как кому-то нужно прицелиться, бросая копье и стреляя из лука во что-то, так и мы понимаем предельное благо. В этом сравнении стрелок или метатель должен делать все, чтобы прицелиться. Именно это старание делать все для достижения объекта оказывается чем-то вроде того предела, который в жизни мы называем высшим благом. Само же поражение мишени есть только предмет выбора, но не предмет желания. Присмотримся внимательнее, что у лучника находится под контролем, а что из него выпадает. Его исключительная ответственность включает в себя выбор лука, стрел и уход за ними, упражнение в прицельной стрельбе, выбор момента, когда надо отпустить тетиву. Но помимо этого, ему не подконтрольно ничего более. Скажем, вражеский солдат, заметив стрелу, может отойти в сторону или внезапный порыв ветра сведет на нет самый лучший выстрел. Естественно, на ум незамедлительно приходят соображения о том, что дихотомия излишне строга. Ведь на свете есть немало вещей, не подпадающих, насколько может показаться, ни под одну из категорий. Эти вещи ни под контролем, ни вне контроля. Это обстоятельство подвигло современного стоика Уильяма Ирвина предложить трихотомию, делящую мир не только на подконтрольное и неподконтрольное человеку, но еще и на поддающееся его влиянию. С моей точки зрения это предложение ошибочно, поскольку в конечном счете оно угрожает разрушить одно из оснований стоицизма. Представим себе такую картину. Как убедительно показано в отрывке из Цицерона, все, на что мы способны повлиять, можно в свою очередь разделить на две категории – подконтрольное и неподконтрольные. При этом стрельба из лука относится к первой категории, а порыв ветра – ко второй выбор момента стрельбы к первой а внезапная смена солдатам мишенью своего местоположения ко второй далее в таком же духе иначе говоря получается что когда мы говорим что способны оказать влияние на конечный результат констатируется лишь то что некоторые составляющие действия поддаются нашему контролю некоторые нет в итоге наше понимание вещей делит их все таки надвое, а не на трое как и было сказано эпиктетом. Наиболее важным фрагментом метафорического рассуждения Цицерона являются последние его строчки. В них говорится о том, что поражение мишени должно быть намечено как цель, но оно не может быть объектом нашего желания. Понятно, что лучник хотел бы поразить мишень, и в этом суть дела. Аналогичным образом и мы предпочитаем быть здоровыми, а не больными, богатыми, а не бедными. Но поскольку то, каким будет конечное положение дел, не находится всецело в нашей власти, а мы исходим из того, что максимального приложения сил достойно лишь то, что нам подконтрольно, наша самооценка не должна зависеть от того, попадем ли мы в цель, будем богатыми, здоровыми и тому подобное. В жизни мы порой выигрываем, порой проигрываем, поэтому бесстрастное принятие итогов наших действий, то есть того, что мы просто наметили, но отнюдь не возжелали, Вот единственное разумное отношение, которое следует в себе воспитывать. Вторым важным аспектом философии Пиктета, который только что был упомянут, выступают так называемые три навыка. Именно в них воплощаются те уже описанные четыре добродетели, которые нравственно ориентируют человека. Эти навыки таковы. Навык желать и отказываться от желания. По мысли стоиков, Людям присуща склонность желать неправильные вещи, и в этом заключается главная причина наших несчастий. Если говорить конкретнее, то мы желаем того, что уже перечислялось в наборе внешних благ, таких как здоровье, богатство, доброе имя и тому подобное. То есть мы желаем чего-то, не подлежащего нашему контролю. Проблема же, как напоминает Сенека, состоит в том, что желая не нам подвластного, мы вверяем свое счастье в руки нравной фортуны. так рисковать не очень то оправдано куда лучше задать нашему желанию новое направление нацелить его на вещи которые мы действительно можем контролировать иными словами на наши взвешенные суждения и разумения почему нужно поступать именно так потому что в таком случае возможность вести и в демоническую жизнь определяется сугубо нашими усилиями, а не капризами богини удачи. Мы по-прежнему можем благоразумно предпочитать здоровье, богатство и другие столь же приятные вещи их антитезом, но мы смиряемся с реальным положением дел. С тем, что несмотря на любые наши усилия, порой перечисленное будет нам обеспечено, а порой нет. И даже когда такие вещи нам достаются, обладание ими временно, поскольку все подвержено постоянным переменам. Каким же образом реорганизовать нашу способность желать и отказываться от желаний? Это можно сделать, совершив два первых шага стоической практики, взятых на вооружение современной когнитивно-поведенческой терапией. Шаги эти таковы. А. Принятие взвешенного и разумного решения. Шаг когнитивный. И. Б. Реализация изменений, нацеленных на выработку у себя привычки к новому образу действий. Шаг поведенческий. Например, всякий раз, когда вы сталкиваетесь с трудной задачей или попадаете в неприятную ситуацию, возьмите за правило обдумать их, составив перечень тех их сторон, которые вы можете контролировать, и тех, которые контролю не поддаются. После этого, заглядывая в составленные перечни, посвятите внимание, силы и время пунктам первого списка – сторонам задачи или ситуации, которые вам подконтрольны. Повторяя, если нужно, коротенькую мантру – Напоминайте себе о том, что содержание второго перечня не ваше дело. Как и во всем ином, от навыка водить машину и до умения играть на музыкальном инструменте или тренировок в тренажерном зале, осмысленные усилия постепенно, но неминуемо приводят к цели. Чем больше вы делаете, тем легче добиваетесь своего. Навык действовать По мысли стоиков, главнейшая черта человеческой природы заключается в том, что мы – существа в высшей степени общественные. В сложных условиях каждый из нас способен выживать и в одиночку, но мы не преуспеваем иначе, как находясь в отношениях с другими. И действительно, главный источник благополучия людей в полноценных связях с равными нам членами Космополиса, всемирного сообщества всех людей, а особенно с друзьями и семьей. В этом случае навык действовать ориентирован на обучение тому, как должным образом поступать в мире, будь то в отношении самих себя или других. И вот здесь этика эпиктета оказывается весьма кстати, ведь мы идем по жизни, учась находить золотую середину между различными ролями, которые исполняем в обществе. Типичное в таком контексте стоическое упражнение сводится к ежевечернему ведению своего философского дневника.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 или радуйся добрым. Цель такого подхода состоит в том, чтобы сделать те же самые два шага, когнитивный и поведенческий, имея намерение стать человеком, более преуспевающим в добродетели, то есть более вдумчивым и более полезным для окружающего общества, человеческого космополиса. Навык разрешать. Перед нами важнейший способ свести вместе навык желать и навык действовать. Оба требуют навыка, обеспечивающего вынесение правильных суждений. Соответственно, навык разрешать должен совершенствовать нашу способность выносить правильные суждения, которые Пиктет называл *proaireesis*, основополагающая интеллектуальная способность выбор верного принципа оценки, предшествующий суждениям о конкретных представлениях. В определенном смысле главной целью стоического обучения, по версии Пиктета, было именно улучшение нашей способности делать верные выводы. Истоки такого подхода надо искать в учении ранней стои. И Клеант и Хрисип, друг за другом возглавлявшие стоическую школу после ее основателя, придерживались идеи о том, что мудрость означает способность должным образом оценивать наше впечатление. Учтем, что «впечатление» — технический термин, которым стоики обозначают первичные чувственные восприятия, невысказанные мысли и непроявленные эмоции. Если я, например, прогуливаясь по улицам Старого Рима, вижу в витрине мороженое, мое первейшее впечатление, скорее всего, будет таким. Это хорошая вещь, и она мне нужна, причем немедленно. Однако тут же включается «проэресис», который говорит впечатлению. Подожди минуточку. Возможно, ты трактуешь ситуацию неверно. Давай, прежде чем совершить поступок, посмотрим на все это повнимательнее. Не действительно... При здравом размышлении я нахожу ряд основательных причин не заходить в лавку мороженщика. Например, лишние калории мне ни к чему, а значит оно не очень полезно для здоровья. К тому же я собираюсь обедать с женой и не хочу портить себе аппетит. В итоге из-за более внимательного отношения к первоначальному впечатлению я решаю воздержаться от покупки лакомства. Здесь, однако, уместно признаться, что порой первое впечатление одолевает проаиресис. Оказывается, я пока еще не мудрец. Только что описанная мною ситуация в точности иллюстрирует, как мы действуем, когда оттачиваем наше суждение. Мы принимаем образ действия, полностью противоположный посылу, который несет известная реклама. Мы не решаем для себя «just do it», «просто сделай это», «отнюдь нет». Мы берем паузу, размышляем о ситуации и, как правило, приходим к выводу, что делать это вовсе не нужно. Повторюсь, совершая подобные шаги снова и снова, вы будете шлифовать свою способность выносить верные суждения. А это, в свою очередь, поможет управлять собственными желаниями и лучше взаимодействовать с другими людьми. Три упомянутых навыка в педагогических целях, представленные здесь последовательно, на практике всегда звучат ансамблем. В жизни вы должны одновременно и управляться со своими желаниями, иногда умея от них отказываться, и совершать поступки, и приходить к наиболее правильным выводам. Вовсе не случайно то, что главная часть книги, прослушиванию которой вы сейчас приступите, структурирована вокруг трех навыков, предложенных Эпиктетом. Первый раздел руководства знакомит слушателя с дихотомией контроля. Разделы со второго по двадцать девятый касаются навыка желать и уклоняться от желания. Разделы с 30 по 41 навыка действовать. Разделы с 42 по 45 навыка разрешать. Разделы 46 52 рассматривают в более широком контексте, что значит жить по-философски. Раздел 53 содержит краткую подборку моих любимых высказываний эпиктета».